Евгений Иванович Трошкин лежал на полу, закатанный в ковёр, так что торчала только голова с одной стороны и подмётки сапог с другой. В рту у него был кляп, сделанный из новогоднего подарка. Хмырь, Косой и Али-Баба, развалясь в креслах, курили профессорские сигары, отдыхали, наслаждаясь определённостью положения. А за окном начинался первый день нового года. Ну, «Понесём!» — сказал Алибаба. «Сейчас!» — лениво отозвался косой. «Ай-яй-яй-яй-яй!» — зацокал языком Алибаба. «А если б мы ещё и шапку принесли?» «Доцент кто?» «Жулик!» «Жуликов много, а шапка одна!» «Да!» — сказал Хмырь. «За шлем бы нам срок сбавили!» «И куда он его дел?» «Всё вроде обошли!» «У, жулик!» Косой легонько и боязливо потолкал Трошкина ногой. «Я тебе говорил, у меня насморк, а ты пасть-пасть нырять заставил в такую холодину!» «Когда это он тебя заставлял нырять?» — спросил Хмырь. «А когда нас брали? Помнишь, пришел? Я рыбу на дно положил, а ты ныряй, а мороз был градусов тридцать!» «Постой, постой!» — насторожился Хмырь. «Чего он тогда про рыбу-то говорил?» «Я его спрашиваю!» продал шлем. А он в грузовик говорит, положил и толкнул с откоса. Да нет, про рыбу он что? Рыбу, говорит, поймал в проруби. Где мы воду брали? И на дно положил. А ты-ка свой, говорит, плавать умеешь? Ух, косой снова потолкал трошки на ботинком. В проруби он шлем сохранил. Вот что! В проруби больше негде ему быть, закричал вдруг хмырь, осиянный внезапной догадкой. Трошкин задёргался в своём коконе. «Точно!» — заорал Косуй. «Смотри на него!» — вспомнил, зараза! «В прорубион, в Малаховке!» «Гарик, чего ж ты молчал?» «О ж лоб! Хоть бы записку оставил, когда вешался!» «Пошли!» — сказал Хмырь. «А его?» — напомнил Алибаба. «Пусть сами забирают!» — распорядился Хмырь. «Такого кабана носить! Пошли!»